Глава сто четвертая. Гора Монжуик высотой около ста восемьдесят трех метров находится на юго-западе Барселоны. Вершину ее венчает одноименная крепость. Это сильно растянутое в длину фортификационное сооружение семнадцатого века. Стоит на краю крутого обрыва, с которого открывается величественный вид на Балеарское море. Здесь же на горе расположено массивное здание в стиле Ренессанс. Национальный дворец Каталонии, принимавший Всемирную выставку 1929 года. Кабинка канатной дороги медленно ползла вверх, до вершины оставалось еще полпути. Роберт Лэнгдон, покачиваясь вместе с кабинкой, смотрел вниз на пышную зелень. Наконец-то он выбрался из города. Нужно было просто поменять угол зрения, думал он, наслаждаясь мирным пейзажем и теплом полуденного солнца. Простнувшись в грандотеле Принцесса София довольно поздно, он принял обжигающий горячий душ, заказал плотный завтрак яйца, овсянка, пончики, чуррос и выпил целый кофейник кофенамат, перескакивая с канала на канал и просматривая утренние новости. Как он и подозревал, в медиапространстве безоговорочно царил Эдмунд Кирш вместе с его открытием. Ученые и эксперты горячо обсуждали теорию футуролога и ее потенциальное влияние на мировые религии. Будучи преподавателем, чье дело жизни учить, Лэнгдон не мог сдержать улыбки. Диалог всегда важнее, чем консенсус. Шагая по утренним улицам, он обратил внимание на оживленную торговлю автомобильными наклейками. Кирш, мой второй пилот, или седьмое царство царства Бога? А на уличных лотках рядом со статуэтками Девы Марии не везде откуда появились балванчики с качающимися головами Чарльза Дарвина. Капитализм всегда вне конфессий, размышлял Лэнгдон, вспоминая утреннюю сценку, которая понравилась ему больше всего. Скейтбордист на доске и в футболке, на которой написано от руки: я Монте Сабака и Глессия. точка орг Медиа сообщали, что личность информатора, сильно повлиявшего на события прошлой ночи, так и осталась загадкой. Очень расплывчато СМИ высказывались и о том, какую роль сыграли в ночных происшествиях и другие их участники. Регент, покойный епископ Вальдеспина, Пальмариани. Все это, конечно, были сплошные домыслы. К счастью, на смену ажиотажу вокруг жестокого убийства Кирша постепенно приходило искреннее восхищение его работой. Мощный финал презентации и вдохновенный рассказ о прекрасном будущем человечества нашли отклик в сердцах миллионов, и буквально за одну ночь классические книги о технологиях возглавили списки бестселлеров. Изабелля, будущее лучше, чем вы думаете. Чего хотят технологии? Сингулярность уже близка. Лэнгдон, как человек старой закалки, всегда испытывал некоторые опасения из-за стремительного развития технологий. Но сегодня вынужден был признать, что стал гораздо оптимистичнее относиться к перспективам человечества. В новостях уже давно сообщают о грядущих научных прорывах. Если этому верить, скоро люди получат возможность очищать океаны от загрязнений, производить сколько угодно питьевой воды, выращивать овощи и фрукты в пустынях, лечить смертельные болезни и даже запускать над слаборазвитыми странами солярные дроны. Эти аппараты обеспечат их бесплатным интернетом. И помогут постепенно включиться в мировую экономику. Одно удивляло Лэнгдона: как получилось, что на волне всеобщего увлечения новыми технологиями никому ничего не известно о Буинстоне? Видимо, Эдмон тщательно скрывал свое творение, но теперь мир знает о бикоммерчальном квантовом ИВЕЙФ,、e、который стоит сейчас в суперкомпьютерном центре. Интересно, спрашивал себя Лэнгдон. Сколько времени пройдет, прежде чем программисты, вооружившись технологиями Эдмунда, начнут плодить новеньких с иголочки Уинстонов? Кабинка нагревалась все сильнее. Лэнгдон дождаться не мог, когда наконец выберется на свежий воздух и увидит крепость, дворец и знаменитый магический фонтан. Хотя бы на час занять голову чем-то, кроме Эдмунда, и заодно полюбоваться местными достопримечательностями. Желаю узнать больше об истории горы. Лэнгдон начал читать большой информационный плакат, наклеенный внутри кабинки, но прочитал только первое предложение. Название «Монт-Джуик» происходит от латинского «Монс-Джуис» — «гора Юпитера», или же от средневекового каталанского «Монт-Джуиш» — «гора Иудеев». Лэнгдон замер. У него мелькнула одна мысль. Точнее, он обнаружил странную связь. Нет, это не может быть совпадением. Чем больше он думал об этом, тем больше тревожился. В конце концов вытащил из кармана телефон Эдмунда и еще раз перечитал на заставке экрана цитату Уинстона Черчилля: "История будет ко мне благосклонна, ибо я намерен ее написать". Лэнгдон долго собирался с духом, потом нажал на иконку с буквой W и поднес телефон к уху. Соединение установилось мгновенно. Профессор Лэнгдон, я полагаю, проговорил знакомый голос с британским акцентом. Вы как раз вовремя, я скоро отбываю. Без предисловия Лэнгдон заявил. Монте по испански значит то же, что Хил по английски. Холм, гора. Уинстон рассмеялся своим странным смешком. Осмелились сказать, что да. А Иглессия по английски. Чёрч, церковь. — Два попадания из двух, профессор. Думаю, вам стоит всерьез заняться испанским. Получается, Монте Собака Иглесия в буквальном переводе «Хилл Собака Чорч». И снова верно, после небольшой паузы, ответил Уинстон. — Поскольку твое имя Уинстон и Эдмонд всегда почитал Черчилля, электронный адрес «Хилл Собака Чорч» кажется мне выбранным не случайно? — Именно. Ну что ж, весело отозвался Уинстон. Я вынужден согласиться. Знал, что вы разгадаете эту загадку. Лэнгдон смотрел в окно, все еще не веря происходящему. Значит, Montesabaka Iglesia org — это ты, верно? В конце концов, кто-то же должен был раздувать костер для Эдмунда. Кто, если не я? Адрес Montesabaka Iglesia org придуман для того, чтобы подкармливать информационные конспирологические сайты. Как вы знаете, теории заговоров живут своей жизнью, и я предположил, что онлайн-активность этого Монта увеличит общую аудиторию Эдмунда на целых 500 процентов. В итоге оказалось на 620. Как вы сказали вчера, Эдмунд гордился бы мной. Кабинка канатной дороги покачивалась на ветру. Лэнгдон изо всех сил старался совраться с мыслями. Уинстон, Эдмунд просил тебя об этом, конкретных указаний не давал. Но согласно его инструкциям я должен был найти креативные способы для того, чтобы максимально увеличить аудиторию. А если бы тебя вычислили, спросил Лэнгдон. Монта, собака и Глессиа не самые сложные для расшифровки псевдонимы. Эта проблема меня вообще не тревожит. О моем существовании знают единицы, а примерно через восемь минут от Уинстона и вовсе не останется ни следа. Монта действовал в интересах Эдмунда, и я уверен, мой создатель был бы очень доволен тем, как прошел его вечер. Как прошел его вечер? заорал Лэнгдон в трубку. Эдмунда убили, вот как он прошел. Вы неправильно меня поняли, профессор. Ровным голосом проговорил Уинстон. Я говорю о росте аудитории и охвате рынка, а это, как я уже заметил, и было моим главным заданием. Бесчувственный тон напомнил Лэнгдону, что Уинстон хоть и притворяется иногда человеком, на самом деле машина и только машина. Смерть Эдмунда ужасная трагедия, продолжал Уинстон. Я безусловно хотел бы, чтобы он все еще был жив, но важно понимать, он уже смирился со своей скорой смертью. Месяц назад он попросил меня поискать лучшие и легкие способы добровольного ухода из жизни. Я изучил сотни вариантов и пришел к выводу, что оптимальным будут 10 граммов соканала. Он приобрел этот препарат и всегда носил с собой. У Лэнгдина заняло сердце. Эдмунд. Хотел покончить жизнь самоубийством, безусловно. Он даже шутил по этому поводу. Помню, мы готовились к вечеру в музее Гугенхаима и вдвоем придумывали эффектные способы привлечения внимания к презентации. Он тогда сказал, смеясь: "Может, в конце просто закинуться со каналом и шагнуть в вечность прямо на сцене". Он действительно так сказал. Лэнгдон не верил своим ушам. Он относился к этому легко, говорил, нет лучшего способа повышения рейтинга телепрограммы. Чем показать, как люди умирают, и он безусловно прав. Если вспомнить все мировые события, собравшие максимальное число зрителей и слушателей, становится ясно, все они без исключения. Остановись, Уинстон, это отвратительно. Сколько из можно ехать наверх? Лэнгдон внезапно ощутил себя запертым в маленькой кабинке, как в ловушке. Впереди только тросы и башни крепости. Полуденное солнце жарит нещадно. Я здесь сварюсь, думал он, пытаясь справиться с курговоротом мыслей. Профессор сказал Уинстон, есть еще что-то, о чем вы хотите меня спросить? Да, есть, хотелось закричать Лэнгдону. Голова раскалывалась от мыслей одна ужаснее другой и очень много всего. Он приказал себе успокоиться и включить разум. Давай все по порядку, Роберт. Ты слишком торопишься. Но мозг работал так быстро, что контролировать его было невозможно. Лэнгдон думал о том, что публичное убийство Эдмунда гарантировало его презентации место в топе новостей и в фокусе внимания всей планеты. Аудитория выросла с нескольких миллионов до пяти сот. Он думал о неотступном желании Эдмунда разрушить пальмерианскую церковь. Теперь, когда Кирш застрелил одним из прихожан этой церкви, задача по ее уничтожению почти наверняка выполнена. Он думал об отношениях Киршах к заклятым врагам, религиозным фанатикам, которые, если бы Эдмунт умер от рака, начали бы визжать, что его постигло кара Божия. Точности так жестоко и бездумно они поступили с писателем Кристофером Хитченсом. Но теперь весь мир знает, что Эдмунт умер не от болезни. Его убил религиозный фанатик. Эдмунт Кирш, убитый религией, мученик во имя науки. Лэнгдон вскочил. Кабинка пошла ходуном, и он схватился за бортик, чтобы удержаться на ногах. Кабинка скрипела, а Лэнгдон слышал эхо вчерашних слов Уинстона. Эдмонд хотел создать новую религию, основанную на науке. Любой, кто знаком с историей религий, должен признать, ничто так не укрепляет веру, чем отданная за нее человеческая жизнь. Распятый Иисус. Глава Гдошим в Иудейской Торе. Мусульманские шахиды. Мученичество, основа любой религии. Идеи, рождающиеся в голове, ведут только к одному. Новая религия дает новые ответы на самые главные вопросы: откуда мы, что нас ждет. Новая религия против конкуренции и войн. Этой ночью Эдмунд попрал все религии на земле. Новая религия обещает светлое будущее, райскую жизнь и обилие. Будущее лучше, чем вы думаете. Похоже, Эдмунд все учел. «Уинстон», — прошептал Лэнгдон дрожащим голосом, — «кто натравил убийцу на Эдмонда?» «Регент». «Да», — Лэнгдон заговорил громче и настойчивее. «Но кто этот регент? Кто нашел адепта Пальмарианской церкви, чтобы убить Эдмонда во время презентации, которая транслировалась в прямом эфире на весь мир?» Уинстон помолчал, потом ответил. «По вашему голосу ясно, что вы подозреваете меня». Однако во мне о чем беспокоиться? Я запрограммирован так, чтобы защищать Эдмунда и всегда относился к нему как к лучшему другу. Он опять помолчал. Вы преподаватели, конечно же, читали повесть о мышах и людях. Этот вопрос как будто вообще не имел отношения к делу. Конечно, но при чем здесь? Лангдон внезапно умолк. Дыхание перехватило. На мгновение ему показалось, что кабинка сорвалась с троса. Горизонт накренился, и он схватился за стенку, чтобы не упасть. Преданность, храбрость, все переживания. Именно эти слова выбрал сам Лэнгдон в старших классах, когда говорил об одном из величайших проявлений дружбы в шокирующем финале повести Стенбека о мышах и людях. Человек убивает лучшего друга из сострадания, чтобы спасти от мучительной смерти. Винстон, прошептал Лэнгдон. Пожалуйста, скажи, что это неправда. Верьте мне, сказал Уинстон, именно этого и хотел Эдмунд.